Глава 4 Теперь, куда ни глянь, надежды нет нигде. Только мертвый Бог на кресте, гипсовая Богоматерь да олиповатые изображения страстей Господних, преданий незапамятных времен. Теперь перед ним раскинулась страна, где правят отчаяние и безысходность. Грэм Грин Ну, здравствуй, Ваня, здравствуй, Маша, довел Господь своими туда идти в последний раз. И каждый раз она грозилась так, в последний. И он смотрел со страхом в спину ей и думал, умрет и в детский дом отдаст. В другой-то, может, Петька в коробчонке принесет. Да, Петька? Да, баб. Да, баб. А говорил я тебе, Иван, каков растет-то? Ну вас! И так всегда обидится на всех и, не дослушав, рукой махнет и губы подожмет, молчит, что возражай, не возражай. Никто не возражал. Над головой чирикая летали воробьи. Она любила так молчать, чтоб время дать подумать виноватым, кто виноват, кто оказался прав. Кому прощения просить? Была отходчива от скуки, когда никто не спорит, не идет за ней, не просит. «Ба, прости!» и через пять минут опять заговорит. Чего ж, места тут дороги, ребятки, дешевле жить, воскреснуть, не дай бог, в хрубу лежать, всей пенсии не хватить». И все не под крестом, где не Абрам, там Мандельсон. Трудяга, ба, трудяга, да и тот без крест. Трудяга, ишь ты! И каждый раз на этот памятник вот так, как будто никогда не видела его. Чего ж ты хочешь, ясен швед? Шклярозной голове десятый раз как новость. И помнила всегда, в каком году, каким числом и кто Родился-умер, как на зубок учила, кто и что сказали ей. Хотел это в хробу. Зашла спросить, у них такие цены, что ты не квартиру продавай. Так знаешь, что сказали, Вань? Бабуси говорят, хотите в хроб, то хладбище уколицы ищите, а лучше за предел. Я говорю, какой предел-то, что вы, к сыну я. Да не по Божьей в урне хоронить. А этот черт лохматый, знаешь, чего? Бабуся говорить, тебя не в крематории, Так там за жадность все равно сожгуть. Ну, пусть, решила, пусть, хоть прахом к прах, В хрубах-то горе не уместишь, Да и погоревать-то некому, живу. Петруша, а, вон сум кто на лавочку поставь. Ой, нет, не ставь! «Газетку постелю, стилю угадили смотри, поганые вы твари, поганые, чем только сверху не лететь И тряпкой, отмахнув помета, кляксы, листья, славки, стелила папы правду на доску. «Теперь поставь сюда поди, вон папе с мамой покажись, какой ты есть, подросток! Смотри, Иван, похож! Что на воду смотреть, ты да не ты, сыночек да не ты!» Ой, Господи, мой, и ни дня, ни ночи мочи неть! И, как всегда, упала на колени, обхватив руками, целовала землю в сорняках. Петруша сверху наблюдал за черными волнами крепа, трясущейся большой спиной, кривыми пальцами, скребущими траву. Уйди! И свет загорудил! Как будто видела спиной. Куда ступил то идоль? Да чего? — Прабабушка твоя там, Ольга Николаевна, гуляет живо по костям, как сами не сгниюсь. Чего тебе? Загробная земля, по людям ходишь? И наступить на Ольгу Николаевну, про бабушку боясь, не зная, наступить куда, где мертвого не будет, он, отодвинув сумку, сел на край газетный, поджав под лавку пыльные сандалии, уперся взглядом в надпись на плите. Трагически погибли Преображенские, Иван, Мария. И выше папы с мамой друг за другом, с Списком придавив Преображенские, Которых он не знал, какие умерли до них. День был прохладный, ясный, как стеклянный. Под ветровку пузырями набиралась дрожь. Заросшая над незабудками бурьяном Была могилка на конце аллеи их, Углом заржавившей оградки справа в свалку, слева в перекресток двух дорог. Одна теньком вела в кирпичный тупичок стены монастыря, хрустящий днем разрушенных надгробий, гранитных плит, расколотых, упавших, приподнятых корнями сосен от земли, как будто лезли мертвяки без и на небо. Другая вся в рябых пятнашках света мелькала между новеньких оград и уводила взглядом до ворот. Там были свежие цветы и свежая земля, охапки черных роз, сухих, как хворст, новенький гранит и лапник новогодний, едва до них зажженные лампадки и ржавые таблички забронированных мест — там были дети. Земля давила тяжело, под плитами трава сминалась. И только время поднимало дыбом, Валило на бок плиты и кресты. Смерть ела всех, она была всеядна, Смерть пожирала время, Время пожирала смерть. Окаменев, склонила голову Мария, Поставив в мраморные складки Узкие ступни, разъеденные мхом, Сложив купелью запыленные ладони, Ловя небесные дары то вату тополиную, то снег, то лепестки черемухи, то проса, то хлеб тяжелый в лужицу воды, то листья золотые, то сережки, под воробьиные плевки, живую тень роняя в мертвые цветы. Оттаев, крикнула и сорвалась с плеча гранитного хозяина ворона, скользнула серой шерстью по земле, выглядывая живь. И вековые сосны неподвижно держали синеву нехоженной страны над головами непрекаянных гостей еще живых и не умеющих забыть любимых мертвых. Здесь тускло небо отражал до зеркала отполированный гранит под пальцем, прочертившим линию в пыли непроницаемая сила. Выдавливая медь, выламывая камень, Смотрели человеческие головы и сплит, и ветер, что за стенами метался между трамвайными звонками шумом городским, здесь, заблудившись, превращался в солнечный, как лед, застывший свет. А я баб тут сажал. А баба помнить, где? Хранил, хранил от мандарина косточку всю зиму. Вот тут вот справа мамы посадил, чтоб слева папе видно — И ехал с тайной этой посмотреть, как мандариновое дерево его, ее всех незабудок станет выше. Не проросло. Да, может, проросло, да заросло. Трава за горем ходить. У нас на даче тоже баб. На даче тоже мандарин не вышел из земли. Чего тебе на даче? Мелишь, мелишь. На даче баба полить. Ни дня, ни ночи нет. А может, прополола мандарин? Ну точно, от радуницы лето не прошло, позарусли. Ну вот сейчас почистим вас, ляжить под землей, а он живой, ни совести, ни горе, на даче плохо. Слышишь, Ваня, говорить? Я бы не говорил. Она любила вольный пересказ, так переделав, так подстроив, чтоб после снова от обиды замолчать. Он повторил Я бы не говорил. Она собралась молча от земли, огладив складки на боках, дошла до лавки, достала с сумки тяпку, нож, грибок, левок и снова опустилась на колени, ползла с пути назад себя, отбрасывая траву. Дотяпов твердого ударив, скрижетнула, с земли смахнула землю, улыбнулась, щурясь в свет. «Вот тут-то мама, помнишь?» Который год со свету жил. Он помнил черных птиц на ветках, Лапах елок, плитах, подушки, Белые холмы, горбатых птиц, Похожих на старух, на ведьм, Голодный кар, демисезонное пальто Людей без лиц и проводивший путь Знакомый дым от папироса Беломор У сторожа в воротах. Зачем он сторожит, они не встанут. Замело. Он помнил серый снег, летящий криво, Девятый день, хрустящую отынье траву, Как солнце ледяное плавилось в глазах сквозь шелуху промерзшую семян, вмерзали в шапку уши, ветер драл глаза. Она сказала: Тут они лежать. И без надежды в вязкой пустоте спросила. Чего ж слезинки не прольешь? Не плачи, мать, обо мне. А на ладонью оградив, Всё зажигала свечки, Но ветер налетал, глотал Прозрачные от солнца огоньки, Исчирканные, сломанные Падали в прополутую землю спички. «Петьк, ну-ка за Но ветер пробирался через пальцы. «Не надо, хватить, отойди!» Что встал, чего не встал, не угородишь. Давай, бабья, я сам. Зажги. Свеча зажглась, согрев внутри ладони, И тоже не сдержала огонька, Как на апрельскую субботу ветер косит Друг за другом свечи на накрытых праздником столах, И батюшка нарядный, расхаживая вдоль, Метет полы, как козлик, блеев колышек-бородки Непонятные слова через ребячий смех. Пристыженный шипением старух. В ведре смочив лохматый веник, Машет, гася последние, Что ветер не побил. Христос воскрес! Дождем холодных брызг, И слезки восковые капают Со свеч на Пасхи, куличи, В протянутые руки, На радостные шарики яиц, Цветастые и черные платки, Дары земли, плоды страстной И солнечные пятна детских лиц. Накрыты к празднику составлены от двери до окна столы, кухонной, письменной и раскладной из спальни. На кухне тетя Таня, тетя Варя, мамины подруги пекут блины, и блинный сладкий дух течет под щелочку двери. Дверной звонок, и гости разом все вошли, как будто встретились перед подъездом, толпясь в дверях, пропахшие зимой, дыша морозом, топча ботинками начищенный паркет и без подарков. И бабу под руки ввели, не сняв сапог с повисших ног, внесли к нему и положили рядом на диванчик. Она не шевелилась и молчала, и он подумал, баба умерла, не нужно будет ехать с ней на дачу. Опять уснул и провалился в море. За чайкой побежал, на крылья руки распахнув, но, не успев поймать ее, совсем чуть-чуть взлетел, и чайка тоже. Понеслись над морем, но, сделав круг, вернулся к маме с папой, крикнул сверху, чтобы посмотрели, он летит, и, вскинув руку козырьком под шляпой, мама щурилась на солнце, но все никак не понимала, где, откуда им кричит, и все никак не видела его». Захлебываясь счастьем, пронзительно пищал над ними им. «Лечу! Смотри! Смотрите!» И море уносило крик и возвращало шепотом прибой. «Ну как ты, брат? А вы не видели меня, как я летал? Я звал! Ты в следующий раз зови погромче, ладно?» «Я громко звал! Вот так!» И громко-громко закричал, проснувшись с криком. Чужие стулья, табуретки от соседей принесли, как лавку положили сверху длинную доску, чтобы посадочной на всех гостей хватило полосы. Из кухни вынесли, расставив угощение, селедку в шубе, оливье, селедку просто так, в колечках лука с плющенной глупой мордой, сервелат, и взрослые расселись. На три подушки, чтоб повыше, сел Петруша сам, и кто-то положил в тарелку, что он не хотел, остывший блин и горку риса. Он потянулся к блюду с сервелатом, но незнакомая напротив тети строго посмотрела, он отдернул руку, подумав, это незнакомый тети сервелат. Налили киселя, глотнув, обжег язык и так сидел, водя колючим языком под зубы смотрел на дверь и ждал, когда родители придут и станет сразу веселей. И в головах стола на месте их их фотография в прямоугольной черной раме, и в их тарелках вместо сервелата с оливье две рюмочки, накрытые серым хлебом. Из сна проснуться можно, если ущипнуть себя во сне, когда приснится очень страшный сон, и этот сон — Был очень, очень страшный, такой пустой, слепой, как свет дневной в заснеженном окне, пока все ждешь и ждешь, когда вернутся папа с мамой. Он ущипнул себя еще, но все не просыпался. Пустело блюдо с сервелатом незнакомой строгой тети под вилками гостей в жиющих ртах. На том конце стола второе блюдо все еще в кружочках и он, устав сидеть и просыпаться, скользнул под скатерть, прополз на четвереньках между тапок ног и вынырнул на том конце стола. Один кусочек сервелата сразу спрятал в рот, и два кусочка маме с папой положил на хлеб, чтоб гости все до них, пока они придут, не съели. «Убери!» — он обернулся. Сквозь слепящий свет старуха черная — И серый крест оконной рамы. Со духи праведных, безвременно усопших, Раб Твоих, Ивана и Марии, В блаженной жизни души во двори, И память их из рода в рот, И ликой благости в покойще Твоем приими. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, Помилуй, Господи, аминь. Убойще Твоем», — послышалось ему, — Она достала термос, два бутерброда с огуречной колбасой на постном масле, четвертинку, размазав землю по щекам, утерла грязью грязь, подвинув сумку, села, лавку придавив. «Помянем, Петя!» Он взял с протянутой руки размягший в огуречном соке хлеб с кружочками зеленой колбасы, порезанной наискосок, как в праздник сервелат, уснул, Еще куснул, вдруг очень захотелось есть, и он спросил, а больше нет? Не отвечая, развернула правды серенький кулек, стряхнула в землю крошки, плеснула в водочке земле. Ну вот и все, Ванюша, с днем рождения, пейте, детки, другой воды усподь не дал на горе помянуть. В зеленой вязи сосен, тополей, их быстрых теней на тропинках, В корнях, стволах запуталась, остановилось время, и, проезжая вдоль стены монастыря, невидимый трамвайчик звякнул далеко и дико будильником сквозь этот вечный каменный и зыбкий сон. И вечность позади, и вечность впереди, и между вечность, и в ней вдвоем на лавочке сидят Огромная угрюмая старуха с тяжелым никогда не ласковым лицом в вороную повязанном платке и черном крепе, с кульком от правды в молоте скрещенных рук, и мальчик лет восьми, худой, зеленоглазый, в потертой синенькой ветровке, с давно не стриженной русоволосой головой, в штанишках клетчатых, подвернутых на вырост, с прилипшей огуречной семечкой к щеке.